Как жили там, в недрах планеты в подземном озере организмы, так и живут себе. А как ты это узнаешь, не побывав там? Да никак. Марсоходы только на поверхности катаются, да и всё. Так что, может и найдём там кого в будущем? Интересно. А может быть такое, что наша цивилизация является самой разумной?» Предположил Клим. То есть мы максимум того, что может быть в нашей Вселенной по уровню развития. Ведь кто-то должен быть наиболее развитым. Почему бы нам не быть ими? А как определить это? Спросил Иван. Определяется это тем, что дальнейшее технологическое развитие упирается в фундаментальные законы. Например, когда цивилизация узнает про ограничение на скорость в виде скорости света, тогда она и становится самой развитой. Мы… Используем коммуникацию со скоростью света. Далее некуда развиваться. Полезный сигнал мы передаем со скоростью света. Мы уперлись в фундаментальный закон. Мы дошли до максимума. Но развиваться-то есть куда. Продолжительность жизни, новые источники энергии, скорость перемещения в пространстве, сказал Ваня. Это все понятно, да, медицина, энергия… Компьютеры будут производиться всё мощнее, машины в будущем станут работать на электричестве, но опять же, это ничего не меняет. Это всё те же машины, это не что-то новое, не телепортация, к примеру, которой, по моему мнению, не может существовать из-за фундаментальных ограничений и законов. Развитие человечества будет продолжаться, но в рамках тех открытий, которые уже сделаны. «Ты рассуждаешь не как учёный», – заметил Ваня. Мысли шире, мечтай и фантазируй. «И поэтому сигналы из космоса мы не получаем», продолжал рассуждать Клим, не обращая внимания на слова Ивана. «Жизни там полно. Куча планет имеют свои организмы, но технологически развитые цивилизации, одни на галактику, может. Чтобы развиться жизни от бактерий до существа, использующего силу электричества, требуется миллионы лет и счастливое стечение обстоятельств. Если бы метеорит не убил динозавров, разумная жизнь, может, и не появилась бы. Эх, найти бы хоть неразумную жизнь. Это уже поменяло бы многое в мышлении человека. Покачнуло бы многие устои, — сказал Ваня. Они остановились возле большой лужи. «Прыгаем», — сказал Клим. «Как в детстве». Иван оттолкнулся ногой и взмыл вверх. Он начал нелипо махать руками пытаясь выровнять своё положение в воздухе. Посмотрел вниз и понял, что он медленно поднимается всё выше и выше. «Ваня!» – крикнул Клим, летя за ним. «Что происходит?» – закричал Иван. «Я не понимаю». Он увидел птицу, которая дёргалась в воздухе, паря в невесомости. Некоторые автомобили взлетали, плавно отрываясь от поверхности земли. Водители повылезли из своих машин, но точно так же продолжили подниматься к небу. Кто-то кричал от страха. Иван махел руками, отталкиваясь от воздуха, пытаясь поменять вектор своего движения и направиться вниз. Клим догнал его и схватил за ногу. «Так не получится!» — крикнул Клим. «Надо оттолкнуться от чего-то!» «Да что же это опять?» Иван был в шоке. Так всё неожиданно произошло. «Опять?» — Клим удивился. Они поравнялись с четвёртым этажом здания, находящегося метрах десяти от них. В воздухе летали люди, машины, бесформенная масса воды из луж, лавки, листья, мусор, песок, куски земли. Народ начал галдеть на всю улицу. Клим одной рукой стянул с себя тяжёлый осенний ботинок и дал его Ивану. «Зачем?» – спросил Ваня. Потом он стянул второй, бурча под нос. «Поднимаемся медленно. Массы хватит, чтобы погасить импульс». «Кидай миг вверх на счет три!» — произнес Клим. «Я понял. Оттолкнуться!» — крикнул Ваня. «Раз, два, три!» Они одновременно кинули обувь вверх. Моментально их направление изменилось на противоположное. Держась друг за друга, они опускались к земле, против хода движения всего остального, что парило в пространстве. «Когда приземлишься, не шевелись, понял?» Прокричал Клим. «Да!» Приближаясь к земле, Клим отцепился от Ивана и принял позу звезды, растаяв руки и ноги в стороны. Ваня сделал так же. «Гравитация исчезла», — произнес Иван. «Этого не может быть». Спустя несколько секунд они плавно коснулись тротуара и замерли, лежа на асфальте. «Не оттолкнись случайно вверх», — сказал Клим. «Давай, может, к дому?» – предложил Иван. Ещё несколько человек приземлились возле них. «Вы знаете, что происходит?» – спросил один из приземлившихся. «Ваня!» – начал Клим, не обращая внимания на незнакомца. «Давай от этой оградки полетели к подъезду». «Да». Они плавно потянулись к садовому ограждению, перелетели через него, держась руками за металлическую перекладину. «Теперь летим в сторону двери», — сказал Клим. Взялись за руки и медленно оттолкнулись ногами в направлении подъезда жилого дома, расположенного в двадцати метрах от них. Оказавшись возле двери подъезда, Иван постучал в окошко консьержу, держась одной рукой за дверную ручку, чтобы не отлететь в сторону. «Похоже, нет никого», — сказал Клим. На улице резко поднялся ветер. Несколько вихрей начало образовываться прямо на дороге. Гул заглушал звуки сирен и крики людей. Небо было ясно и светило солнце. Ваня наугад набрал номер квартиры. Через пару секунд раздался звонок. Ветер усилился. «Может, откроют?» — крикнул Ваня. Дверь подъезда отворилась, и Ваню чуть не унесло от толчка Он держался одной рукой за ручку двери, болтаясь в горизонтальном положении. Клим, схвативший за дверь, взял Ивана за руку и подтянул к себе. В дверном проеме левитировал мужчина лет шести Он вцепился к лиму ворот одежды и затянул обоих в подъезд. На улице начался настоящий ураган. Железная дверь болталась на ветру словно флаг. «Скорее!» – прокричал консьерж. «В подвал!» Оттолкнувшись от стены, они пролетели в противоположный конец подъезда, к двери, ведущей на минус первый этаж здания. Консьерж вынул из кармана связку ключей. «Вы знаете, что произошло?» – спросил он, поворачивая ключ в замке. «Вокруг невесомость!» «По факту гравитация исчезла?» – сказал Клим. «Но это невозможно. Нет объяснений». На улице все выло Игорь и Михайло. Они залетели на лестницу, ведущую вниз. Консьерж захлопнул железную дверь и закрыл ее на ключ. «В подвале есть окна?» – спросил Ваня. «Нет!» «Точно! Точно!» Пролетели вниз над ступеньками и оказались в тёмном помещении. Гул ветра стал чуть тише. Несколько лампочек мигали на потолке. Сквозь сумрак Ваня разглядел трубы, выходящие из бетонного пола и уходящие в стены и потолок. Огромное подвальное помещение занимало всё пространство под домом. Консьерж достал из кармана фонарик. Висели в полуметре от пола. Лампочки погасли. И в подвале наступила абсолютная темень. «Чёрт!» – произнёс Клим. Луч фонарика рывками прыгал по стене. Со стороны двери начало что-то свистеть. Звук становился всё громче. «Воздух выходит!» – произнёс Клим. «Наверное, щель в двери. Пойдёмте!» – сказал консьерж и оттолкнулся обратно в сторону двери, в подвал. Ваня и Клим полетели вслед за ним ориентируясь на единственный источник света, исходящий из фонаря. «Действительно щель!» — сказал консьерж. По левой стороне от верхнего угла до дверной ручки был зазор в несколько миллиметров между дверным косяком и дверью. «Похоже, за дверью вакуум!» — заключил Клим. «Надо щель залепить!» — сказал Иван. «Может, найдём какой лист фонеры или доску тут?» «Надо глянуть!» — сказал консьерж. А может, и надёж, что залетели обратно в подвальное помещение. Консьерж окидывал лучом фонарика пол. "Вон", сказал Ваня. "Что-то летает. Чёрт, тряпка какая-то". Они продвинулись в глубь подвала. Пыль и мелкий мусор парили в пространстве. Консьерж продолжал резать лучом света воздух. Какой-то полиэтилен, ведром, газеты, опилки, ничего полезного. Все это барахло висело, будто на невидимых нитях, привязанных к потолку. «Будут предположения на тему того, что произошло?» – спросил Клим. «Исчезло притяжение», – ответил консьерж, продолжая вглядываться во тьму. «Но я не понял, почему свистит и ураган начался такой». «Это не совсем ураган», – сказал Клим. «Если исчезла гравитация, значит, воздух высосало в космос». «И что нам делать?» – спросил консьерж. «Я не знаю», – сказал Клим. «Вань, ты что думаешь?» «Да я даже не знаю, что сказать», – ответил Иван. Он понимал, что происходит и по чьей воле всё это, но решил ничего не объяснять своим товарищам по несчастью. «Даже если мы залепим щель, воздуха надолго не хватит», – сказал консьерж. «Вон!» Клим показал на доски, которыми была обита одна из труб вместе месте её выхода из пола. Он подлетел к трубе, взялся двумя руками за край доски, а ногами уперся в пол. Попытался оторвать доску. так качалась на нескольких гвоздях, будучи прибитой к другим доскам, образующей квадратный короб вокруг трубы. Остальные подлетели к Климу и распёрлись так же, как и он. «Тянем!» – произнёс Клим. Общими усилиями вырвали сначала один край доски, а потом и второй. «Надеюсь, подойдёт», — сказал консьерж. Подлетели к двери наружу. Щель в двери по контуру покрылась инеем. «За дверью получается сразу космос», — произнес Клим. «Почему космос?» — не понял консьерж. «Потому что космос», — повторил Клим. Консьерж приложил доску к щели. Доска моментально прижалась к дверному косяку, и свист прекратился. Но буквально через несколько секунд снова начало что-то ныть. Звук был чуть выше по тональности, но уже не такой громкий. «Все равно фонит», — сказал Клим. Но хоть не так. «Там нет воздуха?» — спросил консьерж, взволнованно вглядываясь в глаза Климу. «Нет. А еще там холодно. Сильно холодно. Примерно минус 270 градусов по Цельсию». «Сколько?» «Вань», — обратился к нему Клим, — «ты в порядке?» «Да, да, можно и так сказать. Ты какой-то странный. У тебя есть мнение насчёт происходящего?» «Нет». «Там, на улице. Ты сказал, что это опять. Что ты имел в виду?» «Как минус 270?» До консьержа начала доходить вся безысходная ситуации. «Я не знаю», — ответил Ваня Климу. Помещение начало трястись будто землетрясение с 12 баллами по шкале Рихтера. Бетонная стена с огромной скоростью ударила по висящим в пространстве людям. Иван отлетел в сторону, закричав от боли. Схватившись рукой за ушибленное плечо, он огляделся во мраке. Увидел парящий в нескольких метрах от себя фонарь. Тот был направлен лучом вверх, если, конечно, сейчас вообще могло существовать понятие вверх С гримасой боли на лице Иван оттолкнулся одной ногой от стены и полетел в сторону фонаря. «Клим!» – заорал он. «Я в порядке!» – раздался голос из темноты. Ваня схватил фонарик и тут же направил его в сторону, откуда кричал Клим. То висел вверх ногами относительно Ивана. Мимо Клима проплыл красный шар. Иван разглядел еще несколько шариков поменьше. «Это не моя кровь!» – сказал Клим. Ваня бегло окинул подвал фонарем. Увидел консьержа, застывшего в воздухе. От его разбитой головы отделялась красная материя, тут же собирающаяся в маленькие шарики, разлетающиеся в разные стороны. Клим подлетел к консьержу. «Вы живы?» Он слегка потряс его за руку. Консьерж бездыханный висел в воздухе. Кровь продолжала выходить из его головы, образуя маленькие красные шарики. «Он мертв?» спросил Ваня. «Не знаю. Что это было?» «Сложно сказать». «Возможно, мы столкнулись с каким-то объектом, и нас тряхнуло». «Если исчезла гравитация, то Земля распадётся на крупинки», сказал Ваня, подлетая к климу «И солнце», произнёс Клим. «Да что уж там солнце. Вся Вселенная. Если, конечно, это не сон. Дверь выдержит». «Понятия не имею. На неё давит несколько тонн. Но с каждой секунды это давление ослабеет». «Потому что воздух выходит через щель. Долго мы тут не продержимся». Клим приложил луку к шее консьержа, висящего возле них. Пытался нащупать пульс. «Надо ему голову перемотать», — сказал он. «Кровь вылетает. Мне кажется, он ещё жив». «Майкой, может?» «Да». Клим снял ветровку и аккуратно разместил её висеть возле себя. Потом стянул футболку и также расположил рядом. Иван освещал их фонарём. Клим разорвал футболку и замотал ею голову консьержа. Потом надел куртку на голый торс и застегнул молнию. «Немного сочиться сказал Ваня. «Знаешь, я не верю, что всё это реальность. Так не бывает, потому что такого не может быть. Вот и всё. Возможно. Ты какой-то странный. Мне кажется, ты что-то знаешь». «Откуда?» «Ты слишком спокоен. И твоя фраза «это опять» наводит меня на мысль «я ничего не знаю». Это просто абсурд. Ахинея какая-то». Со стороны двери снова раздался свист. «Ясно. Ну ладно. Выходит, мы в ближайшее время умрем?» Ваня осмотрел на Клима, светя фонарем в потолок. «Выходит, что да», — невозмутимо ответил Иван. «И ты абсолютно спокоен». Я не знаю, что тебе сказать. Когда кончится воздух, мы задохнёмся. А может, эту чёртову дверь вырвет и... Мы точно так же задохнёмся. Свист и щели в двери сменился гулом. «Будет больно», — произнёс Ваня без каких-либо эмоций. «Больно. Смерть будет небыстрой. Секунд двадцать ты будешь биться в конвульсиях. Есть и пострашнее виды казней». «Нас кто-то приговорил?» «В какой-то степени да». «Кто?» «Любой родившийся может считать себя приговоренным к смерти». Гул перешел на тихое шипение. а Воздух покидал пространство подвала все быстрее. «Ваня!» «Что происходит?» Тихо произнес он. Иван пожал плечами, разведя руки немного в стороны. Раздался грохот. В ту же секунду троих людей высосало из подвала. Перед Иваном мелькнул Клим, крича что-то нечленораздельное. Пролетая помещение подъезда, Ваня ударился ногой об угол, на секунду застряв прижатый к стене, после чего его вынесло в бескрайнее пространство космоса. Острая боль из-за сломанной голени врезалась в мозг. Он открыл рот, пытаясь кричать. Воздух выдавило из его легких вакуум. В ушах звенело, а глаза щипало так, что спазм сломанной ноги отошел на задний план. Огромное железобетонное здание висело неподалеку от Ивана. Сжав кулаки, он кинул взгляд в сторону Солнца. Круглый диск потерял свои правильные геометрические очертания и стал похож на растекающееся пятно желтой краски, бесформенное и безобразное. Отсутствие гравитации перемешивало все во Вселенной, лишало привычных контуров и очертаний. Фундаментальный закон, на котором было основано все, что мы можем понять, перестал существовать. Материя безвольно расползлась по пространству. Иван потерял сознание. Глава восьмая. Оказавшись в своей кухне, Иван упал на пол, схватившись за ногу. «Убей меня! Я не могу так жить! Хватит!» — кричал он. Нога была цела. С одышкой лежал и смотрел на свою голень. «Какие же вы все уроды! Моральные ублюдки! И авторы, и читатели! Все вы, кто это видит! Шли бы вы в задницу! Наслаждаетесь страданиями персонажей! Вам весело! Все более изощренные способы идут в работу! Редактор будет доволен, а, Макс?» Протер глаза пальцами. «Что я еще должен испытать?» — спросил он. — Что я ещё должен ощутить, чтобы читатель был счастлив? Чтобы он разлёгся, глядя на всё это? Кого волнует, что я говорю? Я же просто буквы. — Я не могу сейчас говорить, — ответил я Ивану. — Он не даёт мне времени. — Ты же пишешь всё это для того, чтобы книгу эту свою убогую продать. Как можно больше продаж сделать? Только я-то тут при чем? Почему я? Иван кричал в пустоту. «Ты не псих! Ты просто извращенец!» Ваня повернулся на спину и располастался по полу, раскинув руки в стороны. «Закончи уже все это! Я ненавижу тебя!» Иван, 35 лет. «Сынок наш любимый приехал!» Накинулась на Ване с порога мама. «Раздевайся скорее, давно так не заезжал-то! Отец, иди встречай гордость нашу!» «Мам, перестань», – произнёс Иван. «Давай-ка сюда». Она взяла его куртку и повесила на крючок. Отец стоял в дверях кухни и с улыбкой смотрел на сына. «Здорово, бать», – произнёс Ваня. «Здорово», – протяжно ответил отец, и они пожали друг другу руки. «Это вам». Иван протянул отцу пакет. «О, чего это у нас тут?» Отец заглянул в пакет. «Вижу торт». «Мать, ну ставь чайник!» «Какой торт? Я салатов наготовила. Мясо в духовке. Сначала поедим как следует», — сказала она. «Да я ненадолго. У меня сегодня важный день», — сказал Ваня. «Мне еще в контору надо заехать, да и водитель ждет». «Вадик, что ли?» — спросила мать. «Ну а кто же еще?» «Так позвал бы его тоже». «Я предложил. Он сказал, что лучше в машине посидит, фильм посмотрит». Они прошли в кухню, а Ваня сел за стол. «Мы про тебя новости смотрим», — сказала мама, доставая тарелки из шкафа. «Так гордимся с отцом. Все соседи про тебя знают. У нас спрашивают постоянно, как там у Ивана дела, а мы говорим, что дела идут. Дела в гору прут, все хорошо у сыночка». «Окно хоть откройте, опять накурили», — сказал Ваня. «Сейчас, сейчас». Отец дотянулся до ручки и приоткрыл окно. «Наделал твоих любимых салатов?» — говорила мама, суетливо расставляя посуду на стол. Петушины, с крабовыми палочками и чипсами, а отец в субботу на рыбалку ездил. ни хрена рыбы нет!» — сказал отец. «Одна шпана на крючок прыгает». «Шпана не шпана, а ухата какая вышла!» Мать поставила половник и принялась разливать суп в тарелки. «Мне много не наливай». Сказал Ваня. «Весь месяц про вас с каменевым говорят», — сказал отец. «Но вы даёте, конечно. Вот это я понимаю, мой сын». «А я всегда в него верила», — сказала мать. «Он у нас особенный, самый умный». «Да, да», — произнёс Ваня без каких-либо эмоций. Верила. «А чего? Не верила, что ли?» — спросила мать. «Да верила, верила», — сказал Ваня. «Ты бы к нам почаще заезжал бы». Мать поставила тарелку ухи на стол перед Иваном. «Да я бы рад, но дел по горло», — сказал Ваня. «Ложку мне дайте, что ли?» Мать дала Ване ложку и расставила остальные тарелки супом на столе. «Ну что, приятного всем аппетита», — сказал отец. «Как у вас здоровье?» — спросил вани и зачерпнул ложкой уху. не болят», — сказала мать. А так все в норме. Бог миловал. «У вас во сколько запуск сегодня?» – спросил отец. «Восемнадцать ровно», – ответил Ваня. «Мы с папкой эфир будем смотреть», – сказала мать. «Ну как суп? Нормальный хоть?» – спросил отец. «Нормальный», – ответил Ваня. «На важные дела надо ехать с полным брюхом», – сказал отец и засмеялся. «Это точно», – с улыбкой ответил Ваня. Мать села за стол. Отец достал откуда-то сбоку с пола бутылку водки. «Мать, давай стопки», — сказал тот. «Сразу сказать не мог». Недовольно ответила мама, вылезая из-за стола. «Будешь?» — спросил у Вани отец. «Нет, я с утра не пью». «А ты, мать?» «Ну, можно одну рюмочку?» — сказала мама и поставила две стопки на стол. Сама села напротив отца. Иван сидел между ними. «За нашего героя!» – сказал отец, разливая водку. «Ай да, Ванька! Один со всего района в люди выбился!» «Да хватит вам уже!» – сморщив брови, отреагировал Иван на похвалу. «Давай, мать! За космонавта!» Родители чокнулись и выпили, закусили ухой. «Я не космонавт. Я в космос сам не собираюсь!» – поправил Иван отца. «Это не важно. Ты участвуешь в освоении!» – сказал отец. «Ты болтай ешь!» сказала мать сыну. «Остынет же». Ваня набрал супа в ложку. «Слушай, Вань», сказала мать, «а ты бы не мог нам в этом месяце побольше денежек дать». «А что у вас такое?» «Я вроде и так немало перечисляю». «Да, да, немало, я не спорю. Просто накладки вышли. Сейчас холодать начинает. Я бы на зиму хотела шубу новую, а отцу резина нужна зимняя». «Ну, хорошо» ответил Иван. «Только куда ты в шубе сейчас пойдёшь? Снега даже ещё нету». «Дока оно сейчас дешевле. Я сэкономить хочу». «Ясно. Хорошо. Без проблем. Дам больше в этот раз». «Вот спасибо, сынок». «Ну что, ещё по одной?» – предложил отец. «Давай», – ответила мать. «За новую норку». Родители снова выпили и закусили. «Вань». «А если у вас запуск удачно пройдет, у тебя, по идее, доходы могут вырасти в ближайшее время?» – спросил отец. мне совсем доходы», – ответил Иван. «У меня принцип немного другой. При успешном запуске корабля цены на наши акции вырастут, плюс могут прийти новые инвесторы. Сами по себе мои доходы меня мало волнуют. Мне-то на жизнь хватает». «Ну вот, а если эти твои инвесторы придут, может, ты нам увеличишь денег?» Спросил отец. «Да», — сказала мама. «Мы тут с отцом посовещались и решили, что ты мог бы немного и прибавить». но Иван задумался на несколько секунд. «Хорошо. Но я думал, вам и так за глаза хватает». «Да, хватает-то хватает, но сам понимаешь, когда есть возможность, то всегда так хочется еще чего-то». Улыбаясь, сказала мама. Ваня обратил внимание на ее пальцы. Почти на каждом кольцо с камнем. «Тратишь ты, мама, деньги на ерунду всякую», сказал ей сын. «Трачу, родной, трачу, а что поделать?» Улыбаясь, сказала она. «Так хочется и того, и этого». «Она у нас как сорока», весело произнес отец. «Хватает все, что блестит». «Но не все», возразила мать. «Мне надо тут не все». «Ну так что, прибавишь?» – спросил отец. «Хорошо, прибавлю», – ответил Ваня. «Ладно, что мы тут о деньгах все», – сказала мама. «Расскажи лучше нам, что там у тебя? Может, еще новенька есть? Как на личном фронте дела?» «Да, так себе. Пока никак. Некогда мне личным фронтом заниматься», – ответил Ваня. «Эх, такой жених пропадает завидный», – сказала мать. Ой, да ты, ещё успею. Десять лет не приходил ни один из авторов. Все эти годы Ваня жил с готовностью к тому, что вот-вот произойдёт что-то нехорошее. Может, случиться любой, даже самый сюрреалистичный сюжет в его жизни. Раньше Ваня боялся, что его снова похитит какой-нибудь маньяк или ещё чего похлеще. На что хватит фантазии у той, второй личности? Но спустя годы Иван свыкся со своей участью персонажа этой книги. Листая старые фотки, сохранённые на рабочем компьютере, Ваня вспоминал свою молодость, которая пролетела так незаметно. С одной стороны прошла целая вечность, а с другой... Вот он, уже 35-летний, сидит в кожаном кресле своего кабинета. И как будто и не было никакого прошлого. То время, когда он искал себя, пробовал что-то, где-то ошибался... Где-то достигал успеха, зарабатывал деньги, терял деньги, но всегда шёл вперёд. То время сейчас казалось ему таким тёплым, интересным, необычным, неопределённым и неуловимым. Сейчас всё стало проще, всё более-менее устаканилось. Проблемы поменялись и вышли на новый уровень. Но и жить стало легче. Ведь ты уже не думаешь о том, как тебе снять квартиру отдельно от родителей или как распределить бюджет на еду на месяц так, чтобы остались деньги на закупку товара или акции Ты уже не думаешь, чем заняться по жизни, ведь ты уже вышел на финишную прямую. Начало покорения Марса было положено. Иван – первый из крупных предпринимателей, который всерьёз наберен прилететь на Красную планету. Первый, кто готов вкладывать в это дело все свои деньги, осознавая, что конечного результата подобного инвестирования при жизни он, скорее всего, не увидит. Ваня понимал что в этом бизнесе он только отдаёт и ничего не получает. Это и бизнесом назвать нельзя. Скорее, акт доброй воли во имя всего человечества. Благотворительность. Попытка внести вклад в развитие цивилизации. Ваня не думал о том, хорошо это или плохо. Ему просто был интересен прогресс. Вначале его интересовал личный прогресс. Теперь ему нужен прогресс его человеческого вида. Прогресс человеческой расы. Деньги больше не имеют значения. Когда у тебя есть всё, что ты можешь пожелать из благ мирских, тебе уже не нужны деньги. Деньги – инструмент. Деньги – двигатель прогресса. Деньги – стимул для учёных и рабочих. И хорошо, когда деньги попадают в добрые руки. Деньги не должны оседать на счетах для удержания власти и статуса. Они должны заводить механизм развития общества. Их нужно вливать в это общество, запуская его работу над новыми технологиями. Смысл жизни в том, чтобы улучшить мир, в котором мы все живём. Звучит так банально, так по-детски, максимально. Но другого смысла в своём существовании Иван не видел. Ваня взял в руки музыкальный диск, лежащий у него на столе. На обложке красовался Серёга в чёрном фраке на фоне белого рояля. Его агенты могли по пооригинальнее организовать картинку. Подумал Иван. Зачем он только их содержит? Банально как-то. Чёрный фраг, белый рояль. А ведь это первый музыкальный диск, который окажется на другой планете. Над Серёгой была надпись большими буквами. «Сергей Таракановский». Внизу надпись чуть поменьше. Солирует для столичного концертного зала. И почему они именно с этого концерта записали альбом? Продолжал думать Иван. Тот, что был симфоническим оркестром, был гораздо лучше. А тут не так всё эпично вышло и без пиротехники, хотя... в Классике, наверное, не нужна пиротехника. Но это же Серёга. Он вечно пытается привнести что-то новое в свои выступления. Ваня встал из-за стола и подошёл к окну. Серые тучи хмуро нависали над городом. Ваня смотрел на оживлённый трафик машин, текущий по шоссе. Его офис находился в центре города. Внезапно раздался звонок. Ваня достал телефон из кармана. На экране было написано «Каменев». «Да, Юрий Степанович», – произнес Иван. «Я буду на космодроме через два часа». «Нет, у меня есть идея получше», – улыбаясь сказал Ваня. «Не совсем, но вы почти угадали. Вино? Такое вы точно не пробовали». «Да-да, то самое». «Из моего кабинета будет отлично видно ракету. Вы же были у меня». «Я вам окно открою», – засмеялся Иван. «А, и бинокль дам. продолжая смеяться, сказал Ваня. «Да, да. Давайте, Юрий Степанович, до встречи». «Ага». Иван засунул телефон в карман. бояться что запуск плохо видно будет», — усмехнулся он про себя. «Да у нас будут лучшие места». Иван подошёл к шкафу и снял с вешалки кожаную куртку. «Ваня», — тихо произнес я, немного напугав своего персонажа, «Ты чего так внезапно-то?» Резко ответил Иван, явно не ожидая услышать мой голос. «Мне кажется, у меня серьёзные проблемы». «Максим, почему ты не появлялся столько лет?» «Для меня прошло несколько дней». «Ах, да», — сказала Ваня, застёгивая молнию на куртке. «Ты, кстати, как нельзя вовремя. Мне выезжать надо. Я знаю. Что ты хотел? И мне становится всё сложнее». Произнес я. «А кому сейчас легко?» Сказал Иван. «Он давит на меня все сильнее». «Тот второй?» Последние несколько дней выпали из моей жизни. Я ничего не помню. Про тебя он тоже ничего не писал. Только снова про мальчика. Судя по тому, что меня не похитили инопланетяне или не начал пытать безумный дед, то да, он явно не прикладывал свою руку к моей части рукописи. Спокойно ответил Ваня. А я вот всё жду, когда мой покой потревожит извне. Ты не понимаешь, что говоришь. Тебе смешно? Нет. Просто я устал бояться завтрашнего дня. Что будет, то будет. Пошло оно всё. Я боюсь, что он сотрёт меня полностью. Я чувствую, как его воля заполняет пространство моей жизни. Мне так тесно. Ну что же, спасибо, что предупредил. Я начну готовиться к худшему». Без каких-либо эмоций произнес Ваня. Он помнит то, от чего не помню я. «Ты о чем?» «Как же голова болит!» «Эй, ты там в порядке?» Спросил Иван. «Это все та игрушка». «Что? Какая игрушка?» Ваня не понимал, о чем идет речь. Он пришел после того, как я нашел в старых вещах игрушку плюшевого тигра. «Максим, я вообще не понимаю, что ты говоришь». Я не помню, не помню. Что не помнишь? Я не помню, я... Я не понимаю. Почему не было детства? Что? О чем ты? Что ты говоришь? У кого не было детства? Ваня постоял несколько секунд в ожидании ответа. Ты тут? Спросил Ваня. Тишина. Было бы замечательно, если бы они еще лет десять меня не тревожили. Подумал Иван. Не было детства. Интересно. Что он имел в виду? Дорогой чёрный автомобиль ехал по шоссе. Машина выехала за черту города. Дорога вела сквозь лес полосу. Густые ели нависели над проезжей частью, образуя подобие туннеля. Дворники бегали по лобовому стеклу туда-сюда, убирая капли осеннего дождя. Иван сидел на заднем сиденье и читал новости по планшету. «Не опоздаем, Иван Алексеевич! Вот и рассосалась пробочка-то!» – произнес водитель. «Опоздать было бы смерти подобно», – сказал Иван, не отрываясь от планшета. «Не волнуйтесь, чтоб я вас вовремя не довез! Да ни разу такого не было!» – сказал водитель. «Открытие космодрома не в счет, Вадик?» Ехидно сказал Ване и ткнул пальцем за головок новостей «Первая экспедиция на Марс». «Тогда была не моя вина, Иван Алексеевич. Вы ж помните, там такая авария была. Эти идиоты всю дорогу перекрыли. Вот раскорячились-то». Начал оправдываться водитель, жестикулируя одной рукой. Иван посмотрел на Вадиха через отражение в зеркале. Тот, с присущим ему наивным выражением лица, немного вылупив глаза, уставился на Ивана. «За дорогой следи Вадих», – произнес Ваня. Иван взял этого доброго молодого паренька работать своим водителем скорее из жалости. Это был сын маминой знакомой со старой работой. А Вадик был на несколько лет моложе Ивана. Такой же неблагополучный, как и Ваня в молодости. Только Вадик, в отличие от Вани, так и не смог найти себя в жизни. Ваня пытался поговорить с ним на тему того, что нужно пробовать себя в разных стихиях, но до Вадика это не дошло. А может, крутить руль это и есть его призвание? Ваня читал статью. «Спустя пять лет подготовки команда Юрия Каменева отправляется на Марс. Сегодня судьбоносный день для всего человечества. Каменев совместно с компанией «Зелёный Марс» отправляет людей покорять новые миры. Об этом подробнее». «Иван Алексеевич!» Вадик отвлёк Ваню от чтения. «А вот вы там все свой этот Марс изучаете? Я вот с тут спорил на медни!» Ваня оторвал взгляд от планшета и снова увидел Вадика в отражении зеркала заднего вида там мне затирала мол нет там никакой жизни все эти ваши зеленые человечки это все происки мы не ищем там никаких человечков произнес вани да я понимаю я и то же самое сказал говорю мол они там не пришельцев ищут а землю новую открыть хотят чтоб жить переехать туда в будущем я так то все понимаю вы не думаете что я там Тёмный какой-то. «Вадик, ты рули лучше, не рассуждай», — сказал Иван и продолжил чтение. Машина неслась по шоссе. Слева и справа сплошной хвойный лес. Дорога абсолютно пустая. Ни одного автомобиля. Из-за осеннего тумана и мороси дорога плохо просматривалась. «Твою же мать!» Вадик тыкал пальцем в сенсорный навигатор. ёшки матрёшки Понаделают галиматьи!» «Ты чего?» Спросил Ваня. «Навигатор, видать, помер». но «Ничего страшного», — сказал Иван. «И без него доедем». «Да, это понятно. Просто я не люблю, когда в машине что-то не в порядке». Ваня посмотрел на часы в планшете. «Что-то мы долго едем», — сказал он. «Странно. Я девяносто иду». Вадик указал на спидометр. «Ты точно никуда не сворачивал?» «Да точно! Вы что...» «Меня совсем за больного держите? Сами же видели, что я выехал из города, и как ехал по прямой, так и еду». «Я читал», — сказал Иван. «Я не следил за дорогой». Машина продолжала нестись сквозь лес. Ваня посмотрел по сторонам. За окнами только стволы деревьев мелькают, сменяя друг друга. «Такого не может быть», — сказал Иван, и попытался открыть карту через свой планшет. «Что за дела?» Лес давно должен был кончиться. Вадик был в недоумении. Интернета нет, сказал Иван. Мистика какая-то, воскликнул Вадик. Иван вытащил из кармана телефон. Показывает, что нет сигнала, сказал Иван. Где? Сотовой связи, говорю, нет. Повторил Ваня, выбрал первый попавшийся номер из контактов и попытался сделать дозвон. Да, произнес он, вообще ничего не ловит. «Вадик, у тебя есть бумажная карта области?» «Да». Вадик дотянулся до бардачка и достал оттуда карту. «Держите». Иван развернул ее у себя на коленях. «Тут даже не лес должен быть», — сказал Ваня, глядя в карту. «А так, просто насаждение. Я же помню. Мы их обычно пролетали минут за пять». «Это вообще-то Мартыновский лесопарк. Я и без карты знаю». Сказал Вадик. «Я сюда с сыном ездил на пикник несколько раз. Мы тут ещё самолёты запускали». «Уже минут пятнадцать едем?» Спросил Ваня. «Да!» Ответил Вадик. «Даже больше! Чертовщина!» И машины ни одной нету. «Во-во!» вадик тормозника Автомобиль притормозил и съехал на обочину. Иван с Вадиком вышли на улицу. «Что-то с воздухом! Иван Алексеевич!» Вадик делал глубокие ожадные вдохи. «Чувствуете? И где дорога?» Они стояли на земле, под ногами густая трава. «Дорога же была!» Испуганно крикнул Вадик. «Чертовщина, Иван Алексеевич!» «Да нет, Вадик, кажется, я знаю, в чём дело», произнёс Ваня, всматриваясь в глубь хвойного леса. «Что вы знаете? Мне воздуха не хватает!» Объявился старый знакомый произнес Иван. «Садись в машину». Они залезли обратно в автомобиль и захлопнули двери. «Там воздух другой!» продолжал кричать Вадик. «Как это возможно? Какой еще знакомый? Мы там задохнемся! Развлекаешься?» крикнул Ваня. «Что на этот раз выдумал умник?» «Это вы кому, мне?» удивленно спросил Вадик. «Нет, друг мой, это я не тебе», ответил Ваня, а потом добавил. «Ты знаешь...» А мне даже интересно, что же на этот раз будет? Иван Алексеевич, с кем вы разговариваете? Если я расскажу тебе, в чём дело, ты мне поверишь. Да и в двух словах я не объясню. А вы попробуйте. Лучше помолчать и поэкономить кислород в машине. Его надолго не хватит. Вы что-то знаете? Говорите, где мы? Где дорога? Хорошо, Вадик. Вот тебе правда. Мы с тобой персонажи книги. «Сумасшедший автор пишет нам эту ситуацию. Что с воздухом, я не знаю. Куда делась дорога, я не знаю. Как нам быть, никак. Сидеть и ждать, пока придет другой автор и вытащит нас отсюда». «Что?» вадик пристально смотрел в глаза Ивану. «Что?» Ответил ему Ваня. «Что вы говорите?» «Что есть, то и говорю. Какие еще персонажи книги? Обыкновенные. Вы в своем уме, Иван Алексеевич?» А ты выгляни на улицу. Ваше объяснение ситуации мне совсем не нравится. Иван почувствовал лёгкое головокружение. «Этот воздух в проходит», — сказал Ваня. «Тут нам не спастись». «Мы задохнёмся». Вадик сильно нервничал. «Не знаю. Мне кажется, дышать можно. Только всё как-то по-другому», — сказал Иван. «А может, мы вообще едем каким-то дышим». «А где мы?» «Теоретически, мы можем быть где угодно, вопреки всем законам здравого смысла». «И что теперь? Вот так просто сидеть тут?» «Да». «Вы так спокойны? У вас уже было такое?» «Да». Несколько раз он влезал в сюжет. «Он? А, сумасшедший писатель. Все верно». «А как вы узнали об этом?» «Вадик, это очень длинная история». «У меня сейчас нет настроения тебе что-то рассказывать. Тем более, скорее всего, после того, как все кончится, ты забудешь обо всем, что тут происходит». «Забуду». «Почему забуду?» «Потому». «Я не знаю, что происходит, но вы говорите бред!» «Тихо!» — сказал Иван, приоткрыл окно и прислушался. Где-то неподалеку раздавались глухие удары. Как будто била своя бойная машина, обрушивая тонны веса на землю. Удар. Через секунду снова удар. Глухой мощный звук. С каждым ударом вибрация расходилась по машине всё сильнее. Звук был всё ближе. «Иван Алексеевич!» Ноющим ну, голосом произнес Вадик. «Ну а это ещё что?» Иван смотрел в окно. Он увидел, как колышатся ветки деревьев. Потом раздался рёв, бесклявый и одновременно мощный высокочастотный звук. Рёв звучал одновременно с каким-то свистом. Он был такой громкий, что Иван поморщился от этого неприятного звука. Из леса в направлении автомобиля на двух ногах бежало огромное животное. Спустя буквально пару секунд неизвестный зверь приблизился к машине. Существо наклонило голову и одним желтым глазом, размером с футбольный мяч, заглянуло в салон. Иван, замерев, смотрел на его зубы, торчащие из приподнятой губы. Вальдик вжался в кресло и немного сполз вниз. Зверь поднял голову, и машина затряслась Все завертелось перед глазами, иван бился головой о стенки салона. Порезал щеку разбитым стеклом. Слышал крик Вадика где-то сбоку. Через несколько секунд все прекратилось. Ваня лежал на лопатках вверх ногами в перевернутой машине. Сквозь разбитые окна он видел лапу зверя. Его черные когти впивались в землю. Нога была покрыта чешуей. Перед глазами все плыло. Голова кружилась. «Вадик!» Иван посмотрел на водительское место. «Я жив!» Произнес тот и перевернулся, сев на колени на потолке автомобиля. «Если бы я знал, что такое будет, я бы никогда не пошел к вам работать! Вы должны были меня предупредить!» Иван тоже перевернулся с головы на ноги. Сгорбившись, сел так же, как и Вадик, на крышу помятого авто. Животное ткнулось к морды в оконный проем. Иван смотрел на две пышущие ноздри. Существо напоминало огромного ящера. «Динозавр какой-то, Иван Алексеевич!» – произнёс Вадик. Зверь обошёл машину с другой стороны. Иван и Вадик следили взглядом за лапами этого могучего животного. Ящер ткнул автомобиль мордой, чего тот со скрежетом качнулся. Снова раздался пронзительный рёв. Потом всё начало скрипеть и трястись. Машина ходила ходуном. «Он нас сожрёт!» – кричал Вадик. «Главное, не пытайся вылезти!» – сказал Ваня. Ящер вцепился зубами в капот автомобиля и пятясь потащил его по земле. «Иван Алексеевич!» – Вадик обхватил спинку кресла. «Надо просто ждать!» – сказал Ваня. «Скоро всё закончится!» Метров через двадцать зверь остановился. «Это всё из-за воздуха!» – кричал Вадик. «У нас галлюцинации! А у вас ещё и бред явный!» Ящер сделал несколько кругов вокруг машины. Каждый его шаг отдавал вибрации по всему телу. Остановившись, он опять поднёс ноздри к окну задней двери. Иван отполз от его морды. Животное приоткрыло пасти и просунуло язык в салон автомобиля. Смрадное дыхание ящера ударило Ване в нос. Зверь облизал сиденье, после чего его морда скрылась из виду. Он снова начал кружить вокруг авто. «Мне кажется...» «Он нас тут не достанет», — сказал Ваня. «Хорошо, что машина перевернулась», — произнёс Вадик. «А то такими зубищами ему бы не составило труда сорвать крышу». Ящер отошёл метров на пять в сторону и лёг на землю мордой к автомобилю. Не сводил взгляда со своей добычей. Иван и Вадик, наклонившись, смотрели на хищника и смятой машины. «Иван Алексеевич», — произнёс Вадик, немного успокоившись. «Вы говорили, что у вас такое было». Было, но не совсем такое. И чем все кончилось? Пришел другой автор и вернул меня. Куда я вернул? В мою квартиру. А у вас нет более разумного объяснения тому, что происходит? Нет. Я считаю, что у нас просто галлюцинации. Вадик, ты можешь считать что угодно, я не против. Мы посреди какого-то леса, а рядом лежит огромный динозавр. Еще и дышать тяжело. И вы мне говорите что мы с вами персонажи книги, которую пишет какой-то псих. Да, Вадик. Галлюцинации – это более логичное объяснение. Пусть так. А сколько времени нам ждать, пока, как вы говорите, придёт другой автор? Не знаю. Ну а в прошлый раз сколько вы ждали? Первый раз несколько минут. Второй раз несколько часов. Часов? У меня уже голова раскалывается от этого воздуха. Как мы тут просидим несколько часов? «Вадик, я понятия не имею». а Протяжно выдохнул Вадик. «Теперь мы точно на запуск не успеем». Иван ничего не ответил. «Я думаю, что нам кажется, что мы попали в доисторический мир», сказал Вадик. «Похоже на то. Если мы выберемся, вы должны будете прибавить мне зарплату, Иван Алексеевич». Я подумаю. «Так значит...» Мы вот так просто будем сидеть и смотреть на этого динозавра, пока нас отсюда не вытащат?» «Да». «Если мы задохнёмся?» – спросил Вадик. «Ну, ты же как-то дышишь всё это время». «Ну да, ну да». Они просидели в машине около часа. За это время Вадик успел обо всём расспросить Ивана, но так и не поверил, что они находятся в книге. На улице начало темнеть. В машину залетел комар длиной сантиметров пять. Иван хлопнул его ладони, потом еще один, второго прихлопнул Вадик. «Иван Алексеевич, с комарами-то как быть? Они сейчас нас зажрут тут. Здоровые-то какие! Придется бить их», — сказал Ваня. «Продержимся уж как-нибудь». «Сейчас еще и стемнеет. Вообще ничего не видно будет». Ящер зашевелился, неуклюже приподнялся на ноги и короткой передней лапой провел по своему носу потом фыркнул и тряхнул головой. Спокойно подошёл к машине и ткнул её носом. Та немного качнулась. «Что он задумал?» спросил Вадик, отмахиваясь от очередного комара. «Если б я знал», — ответил Иван. Зверь обошёл машину вокруг несколько раз, а потом вцепился зубами в капот. Половина капота поместилась в узкую и вытянутую пасть хищника. Животное приподняло перед автомобилем на метр от земли и отпустило. Машина... С грохотом рухнула «Держись, Вадик! Держусь!» Ящер снова вцепился в капот зубами и в этот раз поднял одну сторону машины ещё выше, так, что та встала на дыбы. Вадик, крича что-то не членораздельное, опрокинулся на спинку кресла. Иван кое-как лежал сзади, так как из-за смятой крыши сидеть там не было места. Зверь отпустил машину. Та упала и оказалась на колёсах. Вадик, трясущейся рукой, тут же нажал на кнопку запуска двигателя. Но автомобиль не завился. Ящер вцепился зубами в крышу, немного просунув нижнюю челюсть через разбитое лобовое стекло, придавив Вадика к креслу. «Иван Алексеевич, помогите!» – кричал тот, упираясь чешуйчатый, шершевый подбородок звери Иван схватился руками за подголовники передних сидений и изо всех сил ударил животное ногой в подбородок. Потом ещё раз. Животное начало крутить головой, пытаясь отодрать крышу автомобиля подобно крышке от